Глава седьмая. В эту пору два семейства встречались почти так же часто, как осенью, на что ни один из членов прежнего общества не смел и надеяться. Во многом этому способствовало возвращение Генри Крофорда и приезд Уильяма Прайса. Но во многом тому была причина и терпимость, с какой сэр Томас принимал усилия пастора поддерживать добрососедские отношения. Не более заботами, которые вначале не давали ему покою, теперь, когда душа его была свободна, он согласился, что гранты и их молодежь и вправду заслуживают того, чтобы у них бывать. И хотя у него и в мыслях не было строить планы или замышлять сулившей выгоды брак для кого-либо из дорогого его сердцу молодежи, которому могли привести эти постоянные встречи, и презирал подобную предусмотрительность, почитая ее унизительной, он не мог не замечать, правда лишь в общем, не придавая этому значения, что мистер Крофорд особо отличает его племянницу, не мог, вероятно, но не отдавал себе в том отчета и удержаться от того, чтобы тем охотнее отвечать согласием на приглашение грантов. Однако, когда после многих споров и многих сомнений ведь Сэр ртом, скажется, к нам не расположен, а леди Бертрам так тяжела на подъем», Гранты, наконец, отважились на такое приглашение. Готовность, с какой Сэр Томас согласился отобедать в постарате вместе со всей семьей, была вызвана только воспитанностью и доброжелательностью и не имела касательства к мистеру Крофорду, который в его глазах был всего лишь одним из членов этой милой семьи. И только во время этого визита... Ему впервые пришло в голову, что кто-либо из тех, кто склонен к подобного рода праздным наблюдениям, пожалуй, щел бы Крофорда поклонником Фанни Прайс. По ощущению всех присутствовавших, встреча оказалась весьма приятная. Собралось как раз столько, сколько надобно любителей поговорить и любителей послушать, а что до самого обеда он, как всегда у грантов, был изыскан и обилен, совершенно таков, каким все привыкли. И потому ни у кого, кроме тетушки Норрис, не вызвал никаких чувств. Она же не могла спокойно видеть множество кушаний, которыми был уставлен огромный стол, поминутно ждала какого-нибудь подвоха от слуг, проходящих у ней за спиною, и вынесла некое весьма свежее убеждение, что при таком множестве блюд какое-нибудь уж непременно остынет. Как заранее предполагали миссис Грант и ее сестра, вечером, когда составилась партия ВИСТ, осталось достаточно народу для какой-нибудь карточной игры, где каждый играет за себя. И, как всегда в подобных случаях, все с готовностью согласились, поскольку иного выбора у них не было. Недолго думая, решили играть в спекуляцию. И Леди Бертрам скоро оказалась в тяжелейшем положении поскольку ей предложили самой выбрать, во что она хочет играть, предпочтет ли вист или нет. Она заколебалась. По счастью, рядом был сэр Томас. «Чем мне заняться, сэр Томас, вистом или спекуляцией? Что меня более развлечет?» На миг задумавшись, сэр Томас присоветовал спекуляцию. Сам он собирался играть в вист и, должно быть, почувствовал, что, имея ее партнером, Не очень и развлечется. «Прекрасно!» — ответила ее светлость, очень довольная. «Тогда, пожалуйста, спекуляция, миссис Грант. Я совсем ее не знаю, но Фанни меня научит». Тут, однако же, вмешалась Фанни, с тревогой объявив о своем полном неведении. Она в жизни не играла в эту игру и не видела, как в нее играют. И леди Бертром опять было заколебалась, но все принялись ее уверять, что нет ничего проще, что это самая простая карточная игра. А Генри Крофорд самым серьезным образом стал просить у ней позволения сесть между ее светлостью мисс Прайс и учить их обеих. И тогда все образовалось. Сэр Томас, миссис Норрис, доктор И миссис Грант, само превосходство ума и чувство собственного достоинства, сели за один стол. А оставшихся шестерых мисс Крофорд рассадила за другим. Генри Крофорд к его удовольствию был посажен под лифани и оказался занят по горло, поскольку должен был распоряжаться картами двух игроков, как, разумеется, и своими собственными. Ибо хотя Фани в первые же три минуты отлично овладела правилами игры, ему надо было еще ободрять ее, разжигать в ней жадность, ожесточать сердце, что было нелегко, в особенности же, когда ей предстояло играть против Уильяма. А что до леди Бертрам, ему пришлось весь вечер быть в ответе за ее репутацию и удачу. В самом начале игры... Он успел помешать ей заглянуть в ее карты, и уже до самого конца ему пришлось каждый раз подсказывать ей, что с ними делать. Он был отменно настроен, действовал со счастливой легкостью и превосходил всех прочих живостью, находчивостью и игровой дерзостью, что делало честь игре. И круглый стол был весьма отраден своим несходством с чопорной сдержанностью и степенной молчаливостью игроков в вист. Дважды сэр Томас справлялся, довольно ли и успешно ли играет его благоверное, но тщетно. Никакой паузы не могло хватить для его обстоятельной манеры разговора. И об успехах леди Бертрам мало что было известно до тех пор, пока после окончания первого робера миссис Грант не подошла к ней и не поинтересовалась. «Надеюсь, ваша милость, довольна игрою». «О, да, конечно, право, очень занимательна, пристранная игра. Я так и не знаю, в чем она состоит. Я только не должна заглядывать в свои карты, а все остальное делает мистер Крофорд». Бертром, сказал Крофорд немного погодя, улучив минуту затишья в игре. «Я вам еще не рассказал, что со мной произошло вчера» когда я возвращался домой. Накануне они вместе охотились, и в разгар Гона, на изрядном расстоянии от Мэнсфилда, когда оказалось, что его лошадь потеряла подкову, Генри Кроффорд был вынужден прервать охоту и постараться доехать до дому. Я вам говорил, что, проехав старую крестьянскую садьбу, где растут тисы, я заблудился, а все от того, что терпеть не могу спрашивать дорогу. Но я вам не говорил, что мне по обыкновению повезло. Со мной всегда так. Стоит мне в чем-то промахнуться, и промах непременно обернется выигрышем. Ехал я, ехал, и приехал как раз туда, где мне давно любопытно было побывать. Поворотил я за край бугристого поля и очутился посреди уединенной деревушки. Вокруг пологие холмы. Путь мне преграждает узкий ручей, который надобно перейти вброд. Справа, на эдаком пригорке, стоит церковь. Для подобного места поразительно большая и внушительная. И никакого дома вроде господского. Только вблизи того пригорка с церковью виднеется один, скорее всего, пасторат. Короче говоря, я оказался в Торнтон-Лейси. Похоже на то сказал Эдмунд. Но в какую сторону вы поворотили, когда миновали усадьбу Сиоэла? Никогда не отвечаю на такие коварные, неуместные вопросы. Но даже если б я и стал отвечать на все, о чем вы могли бы спрашивать добрый час, все равно вы бы мне не доказали, что это не Торнтон Лейси, потому что это был именно Торнтон Лейси. Значит, вы кого-то спросили? Нет. Я никогда не спрашиваю. Но я сказал какому-то человеку, который чинил живую изгородь, что это Торнтон Лейси, и он согласился. У вас хорошая память. Я и забыл, что так много рассказывал вам о том месте. «В Торнтон-Лейси ему предстояло в скорости поселиться, как была отлично известна мисс Крофорд, и она тем усиленней заинтересовалась покупкой билета Уильяма Прайса». «И как же вам понравилось то, что вы увидели?» — продолжал Эдмунд. «Очень даже понравилось. Счастливчик вы. Там хватит работы на пять лет до того, как он станет пригоден для жилья». «Нет-нет». Все совсем не так плохо. Скотный двор необходимо перенести, согласен, но больше, по-моему, ничего не надобно. Дом совсем неплохой, и когда скотный двор не будет его загораживать, к нему откроется вполне приемлемый подъезд. Скотный двор надобно убрать и на его месте насадить деревья, чтобы не видна была кузница». Фасад дома следует повернуть с севера на восток, чтобы главные входы и основные комнаты обращены были на восток, где вид и вправду прелестный. Это без сомнения можно сделать. Вот с той стороны и должен быть подъезд через теперешний сад. А на теперешних задах дома надо бы насадить новый сад. Он будет очень красив, будет полого спускаться на юго-восток. Склон этот как будто нарочно для того и предназначен. Я проехал пятьдесят ярдов по аллее от церкви к дому, хотел все получше рассмотреть и представил, как это можно переустроить. Нет ничего проще. Луга за будущим садом и за теперешним, что тянутся вдоль аллеи, на которой я стоял, и, изгибаясь, поворачивают главные дороги, идущие через деревню, их все, конечно же, надобно объединить. Лугопрелестные, красиво перемежаются купами деревьев. Они, верно, принадлежат приходу. А если нет, вам следует их приобрести. Теперь о ручья. Что-то с ним надобно делать. Но что я пока не решил: Есть у меня две-три идеи. Есть и у меня две-три идеи, сказал Эдмунд, и одна из них, что лишь очень немного из того, что вы предложили, касательно. Торнтон Лейси притворится в жизнь. «Мне следует удовольствоваться куда меньшей красотою и украшением. Я думаю, дом и прилегающие к нему земли можно сделать удобными и придать им вид жилища джентльмена без особых затрат. И этого должно быть довольно. И я надеюсь, этого будет довольно всем тем, кому я дорог». Тон Эдмунда и мимолетный взгляд — Брошенный на мисс Крофорд, когда он выразил эту надежду, вызвал у ней подозрение и досаду. И она поспешно закончила сдавать Уильяму Прайсу и за чрезмерно дорогую цену, оставив у себя валета, воскликнула. «Вот, ставлю на карту последнее, как и положено решительной женщине. Холодная рассудительность не для меня. Я не из тех, кто сидит, сложа руки». Если я проиграю игру, так не от того, что не боролась за победу. Она выиграла, но заплатила за победу слишком дорого. Вновь начали сдавать карты, и Крофорд опять заговорил о Торнтон Лейси. Мой план, возможно, не самый лучший. У меня не достало времени, но сделать там надобно немало. Торнтон Лейси того заслуживает. Если вы сделаете много меньше того, что можно было бы там сделать, вы будете неудовлетворены. Простите, ваша милость, вам не следует заглядывать в карты. Вот так. Пусть просто лежат перед вами. Дом того заслуживает, Бертрам. Вы говорите ему, надобно придать вид усадьбы джентльмена. Этого можно достичь, избавившись от скотного двора. Потому что, если б не эта чудовищная помеха, я в жизни не видел, что под подобного дома исходило бы такое благородство, чтобы он так выгодно отличался от обыкновенного пастарата, от жилища людей с доходом в несколько сотен в год. Не какие-нибудь отдельные комнатушки с низкими потолками, где крыш столько ж сколько окошек, не стиснутый поплебейский квадратный арендаторский дом. Нет. «Это дом просторный, он весь составляет единое целое, видом своим напоминает особняк, жилище почтенного семейства, которое живет в нем из поколения в поколение, по крайней мере лет двести, и сейчас располагает двумя-тремя тысячами в год». Мисс Кроуфорд слушала, а Эдмунд согласно кивнул. «И потому что там не делай, он все равно будет выглядеть жилищем джентльмена». Но он может стать значительнее, лучше. Дай-ка я взгляну Мэри. Леди Бертрам дает дюжину за эту королеву. Нет-нет, дюжины она не стоит. Леди Бертрам не дает дюжину, и ей нечем будет ответить. Продолжайте, продолжайте. Усовершенствованиями, которые я предложил, его можно еще более облагородить. Я вовсе не настаиваю, чтобы вы исследовали моему плану, хотя, между прочим, сомневаюсь, что кто-нибудь придумает лучший. Его можно превратить в настоящий загородный дом. Благодаря разумным усовершенствованиям он из жилища джентльмена станет жилищем человека образованного, современного, со вкусом, с хорошим знакомством. Все это может отпечататься на нем и дом приобретет такой вид, что каждый проезжий станет почитать его хозяина крупным землевладельцем, тем более что нет поблизости настоящей дворянской усадьбы, которая могла бы с ним соперничать. Обстоятельство, которое, между нами говоря, делает тем драгоценнее такое местоположение с точки зрения привилегий и независимости. Вы-то, надеюсь, согласны? — сказал он мягче, поворотясь к Фане. Вы там были? Фаня ответила коротким «нет» и попыталась прикрыть свой интерес к всему предмету пристальным вниманием, с которым стала следить за братом. А он изо всех сил старался навязать ей невыгодную сделку — провести ее. Но Крофорд продолжал. «Нет, — Нет-нет, вам не следует расставаться с королевой. Вы дали за нее слишком большую цену. «А ваш брат предлагает вам меньше половины?» «Нет-нет, сэр!» «Руки прочь!» «Руки прочь!» «Ваша сестра не отдает королеву?» «Она уже решила!» «Вы выиграете!» продолжал он, снова поворотясь к Фанни, без сомнения. «Выиграете!» «А Фани предпочла бы, чтобы выиграл Уильям», сказал Эдмунд, улыбнувшись ей. Бедная Фани ей не дали сплутовать не в свою пользу, а ей так хотелось. Мистер Бартрам, сказала мисс Крофорд несколько минут спустя, Генри такой превосходный советчик по части усовершенствования, что если вы станете затевать что-нибудь такое в Торнтон лейсе вам без его помощи не обойтись. Только подумать, как он оказался полезен в Созертоне. Только подумать, какие там затеяли огромные перемены, благодаря тому, что он поехал с нами туда однажды жарким августовским днем, чтобы посмотреть парк. Только вспомнить, как заиграл всеми красками его талант. Мы съездили туда и воротились домой, а уж что там было придумано, никакими словами не передать. Взгляд Фани... Печальный, даже укоризненный, на миг обратился на Крофорда. Но, встретясь с ним взглядом, она тотчас отвела глаза. Что-то поняв, он посмотрел на сестру, покачал головою и со смехом ответил. «Не так уж и много в Созертоне было придумано. Но день был такой жаркий, и мы все ходили в поисках друг друга, сбитые с толку. Как только он смог укрыться за общим говором, Он прибавил, тихонько обращаясь к одной только фане. Мне было бы жаль, если бы вы судили о моих способностях строить планы по тому дню в Созертоне. Сейчас я все вижу по-иному. Не думайте, будто я такой, каким представился вам тогда. Тетушка Норис услыхала слово Созертан в минуту счастливого отдыха, после решающей взятки, которая ей досталась благодаря их с сэром Томасом искусной игре против козырей, находящихся на руках у доктора и миссис Грант, и весьма тем обрадованная воскликнула «Созертон». «Да, вот это усадьба, так усадьба». «Чудо, что за день мы там провели! Тебе очень не повезло, Уильям, но когда приедешь в следующий раз, я надеюсь, дорогие наши мистер и миссис Рашоуд будут дома, и уж будь уверен, оба примут тебя как нельзя любезней». Твои кузины не из тех, кто забывает родных, а мистер Рашут, такой душенька. Они ведь сейчас в Брайтоне, живут в самом наилучшем доме, как оно и следует при богатстве мистера Рашута. Не знаю в точности, каково там расстояние, а только когда поедешь назад в Портсмут, ежели это не очень уж далеко, «Надобно тебе засвидетельствовать им свое почтение, и я тогда передам с тобою посылочку, которую хотела бы переправить твоим кузинам». «Я бы с превеликим удовольствием, тетушка, но Брайтон чуть не умыса Бечихат, и если б даже я мог сделать такой крюк, где мне надеяться, что в таком роскошном месте будут рады захудалому бедному гардемарину вроде меня?» Тетушка Норрис принялась было горячо его заверять, что он может рассчитывать на приветливость Рашутов, но ее остановил сэр Томас. «Не советую тебе ехать в Брайтон, Уильям», — веско произнёс он. «Я полагаю, в скором времени тебе представится более удобные случаи встретиться с ними. Но мои дочери всегда и везде были бы рады своим кузенам». И ты увидишь, что мистер Рашуд самым искренним образом расположен относиться ко всем нашим родным, как к своим собственным. Лучше б ему быть личным секретарем первого лорда Адмиралтейства. Только я ответил на это Уильям, да и то в полголоса, чтоб это не достигло ничьих ушей. И на том разговор окончился. Пока что сэр Томас не заметил в поведении мистера Крофорда ничего такого, чтобы его заинтересовало. Но когда после второго Робера партия Вист была окончена, и оставив мистера Гранта и миссис Норрис за обсуждением последней игры, он стал наблюдать за другим столом, он увидел, что его племянница пользуется благосклонностью, и к ней обращены даже некие знаки особого внимания. Генри Крофорд был увлечен своим новым планом преобразования Торнтон лейси и, так как Эдмунд его не слушал, с весьма серьезным видом подробно излагал этот план своей милой соседке. Он задумал зимой снять этот дом, дабы иметь здесь по соседству свое жилище, и не для того только, чтобы располагаться в нем во время охотничьего сезона, как объяснил он ей в ту минуту, хотя и по этим соображениям тоже, поскольку, несмотря на всю любезность доктора Гранта, он чувствует, что, поставив в докторову конюшню своих лошадей, конечно же, обременяет хозяина. Но его приверженность к здешним краям не ограничивается развлечением одним сезоном в году. Он всем сердцем желает обрести здесь приют» в любое время располагать небольшой усадьбой, где можно было бы проводить все свободное время, чтобы продолжать, углублять, всемерно совершенствовать ту дружбу и близость с обитателями Мэнсфилд-парка, которая с каждым днем становится ему все дороже. Сэр Томас слушал и не находил в словах молодого человека ничего обидного. В них не было недостатка в уважении. И фани, Слушала его так благонравно, скромно, спокойно, безо всякой игривости, что ее не в чем было упрекнуть. Она говорила мало, лишь время от времени соглашалась с Крофордом и ничем не показывала, будто склонна отнести хотя бы часть его похвал на свой счет. Никак не укрепляла его в намерении обосноваться в Нортгемптоншире. Увидев, кто за ним наблюдает, Генри адресовался с тем же к сэру Томасу, тоном не столь приподнятым, но по-прежнему исполненным чувства. «Хочу заделаться вашим соседом, сэр Томас. Вы, должно быть, слышали, как я говорил об этом мисс Прайс. Могу я рассчитывать на ваше согласие и на то, что вы не станете отговаривать вашего сына от такого арендатора?» Учтиво кивнув, Сэр Томас отвечал. «Это единственное качество, сэр, в каком я не желал бы видеть вас своим постоянным соседом. Но я надеюсь и верю, что Эдмунд сам поселится в своем доме в Торнтон-Лейси». «Эдмунд, я не слишком много на себя беру». Только при этом обращении отца Эдмунд впервые услышал, о чем идет речь, но, поняв вопрос, не растерялся. «Разумеется, сэр, я непременно там поселюсь. Другого у меня и в мыслях не было. Но хотя я отказываю вам, как арендатору, Крофорд, приезжайте ко мне как друг. Каждую зиму считайте дом наполовину своим, и мы увеличим конюшни по вашему новому проекту. Со всеми новшествами вашего проекта, какие придут вам в голову нынешней весною. Мы окажемся в проигрыше!» продолжал сэр Томас. «Его отъезд, хотя и всего за восемь миль, нанесет непоправимый урон нашему семейному кружку. Но я был бы глубоко огорчен, если б мой сын мог примириться на меньшем. Вполне естественно, что вы не задумались об этом всерьез, мистер Крофорд. У прихода существуют нужды и потребности, которые могут стать известны лишь пастырю, живущему там постоянно». И никакое доверенное лицо не в силах удовлетворить их в той мере, как он сам. Эдмунд мог бы, так сказать, исполнять свой долг перед Торнтоном, то есть читать молитвы и проповеди, не покидая Мэнсфилд-парк. Он мог бы ездить туда верхом по воскресеньям, в дом будто бы обитаемый, и отправлять богослужение. Он мог бы быть... Торнтонским священникам каждый седьмой день 3-4 часа, если бы это его удовлетворило. Но не удовлетворит его это. Он знает, что человеческой натуре недостаточно того урока, который она получит во время воскресной службы, и что если он не живет среди своих прихожан и постоянным вниманием не проявляет себя их доброжелателем и другом, он делает слишком мало. И для них, и для себя. Крофорд кивком выразил свое согласие. «Повторю снова», — прибавил сэр Томас. «Я был бы счастлив видеть мистера Крофорда, живущим в любом доме в нашем краю, только не в Торнтон-Лайси». Мистер Крофорд поклонился в знак признательности. «Сэр Томас...» без сомнения, понимает обязанности приходского священника», — сказал Эдмонд. «Будем надеяться, что его сын сумеет доказать, что и ему они известны». Как бы ни подействовала в самом деле маленькая речь сэра Томаса на мистера Крофорда, она привела в замешательство двух самых внимательных его слушательниц — мисс Крофорд и Фанни. Одна из них — до сих пор не знавшая, что Торнтон Лейси так скоро и так бесповоротно станет для Эдмунда домом, опустив глаза, задумалась о том, каково будет не видеть его всякий день, а другая пробудилась от приятных фантазий, которыми до того тешила себя, представляя картину будущего Торнтона, убедительно нарисованную братом, и уже не могла долей закрывать глаза на церковь и священника, и видеть лишь достойную, изящную, перестроенную на современный лад усадьбу обеспеченного человека, куда он порой и наезжает. И потому выспылала к сэру Томасу доподлинной неприязнью, почитая его разрушителем всей картины, и страдая всего более от того, что его характер и поведение обязывали поневоле к сдержанности да еще от того, что не могла она позволить себе высмеять все это и тем дать выход своему разочарованию. Всем ее приятным размышлениям пришел конец. Раз настал час поучений, пора кончать с картами. И она рада была, что ей вздумалось и удалось переменить место и соседа, чтоб воспрянуть духом. Самые солидные особы — собравшегося нынче общества, в беспорядке расположились у камина в предвидении близкого расставания. Уильям и Фани оказались поодаль от всех. Они только вдвоем остались за опустевшим карточным столом и мирно разговаривали, не думая обо всех прочих, пока кое-кто из прочих не подумал о них. Первым пододвинул к ним свой стол Генри Крофорд. Я несколько минут молча наблюдал за ними. А за ним самим тем временем наблюдал сэр Томас, который стоя беседовал с доктором Грантом. «Сегодня у нас бал», — сказал Уильям. «Будь я в Портсмуте, я б, наверное, пошел». «Но ты не жалеешь, что ты не в Портсмуте, Уильям?» «Нет, Фанни, нисколько. Мне еще хватит и Портсмута, и танцев, когда я не смогу быть с тобою». Да и что за радость идти на бал? Ведь у меня, скорее всего, не будет дамы. Портсманские барышни воротят нос ото всех, кто еще не произведен в офицеры. В их глазах гардемарин — ничто. Он и вправду — ничто. Помнишь, барышень Грегори, они стали на редкость хорошенькие, но меня едва замечают, потому что за люси видите ли, ухаживает лейтенант. Стыд и срам. Но не огорчайся, Уильям а у самой от возмущения на щеках вспыхнул румянец. «Тут нечего огорчаться, ведь дело не в тебе». Так или иначе, в свое время через это прошли все величайшие адмиралы. Помни об этом. Постарайся утвердиться в мысли, что это одна из тягот, какие выпадают на долю каждого моряка. Вроде плохой погоды и жизни, полной трудностей и лишений, только с тем преимуществом, что этому придёт конец и наступит время — когда ничего такого тебе уже сносить не придется. Едва ты станешь лейтенантом. Только подумай, Уильям, едва ты станешь лейтенантом, тебе и дело не будет до такого вздора. Мне уже начинает казаться Фанни, что я никогда не стану лейтенантом. Всех, кроме меня, производят в офицеры. Уильям, дорогой, не надо так. Не падай духом. Дядюшка ничего не говорит, но он без сомнения сделает все, что в его силах, чтобы тебя произвели в офицеры. Он знает не хуже тебя, как это важно». Она замолчала, вдруг увидев, что дядюшка куда ближе к ним, чем ей казалось, и каждый счел необходимым перевести разговор на другое. «А ты любишь танцевать, Фанни?» «Да, очень. Только я быстро устаю». Хотел бы я пойти с тобой на бал и поглядеть, как ты танцуешь. А у вас в Нордгемптоне балов не бывает? Хотел бы я поглядеть, как ты танцуешь. Хотел бы потанцевать с тобой, если ты не против. Ведь здесь никому известно, кто я. А мне хотелось бы еще раз оказаться твоим партнером. Прежде мы ведь часто с тобой плясали, верно? Когда на улице играла шарманка. «Я на свой лад неплохой танцор, но, надо думать, ты лучше меня». И, поворотясь к дядюшке, который теперь стоял совсем рядом, Уильям прибавил. «Не правда ли, сэр, Фанни отлично танцует?» В смятении от такого неслыханного вопроса Фанни не знала, куда и смотреть, как перенести ответ, который сейчас последует. Серьезнейший упрек, или по меньшей мере весьма холодное безразличие, какого она ждала, огорчат брата, а сама она сгорит от стыда. Но, напротив, в словах дядюшки не было ничего похожего. К сожалению, я не могу ответить на твой вопрос. С тех пор, когда Фани была малым ребенком, я не видел, чтоб она танцевала. Но я думаю, нам обоим можно не сомневаться, что когда мы все-таки. Увидим это, а я полагаю, нам в скорости представится такой случай. Она, как и подобает девушке нашего круга, не ударит в грязь лицом. Я имел удовольствие видеть, как ваша сестра танцует, мистер Прайс, сказал Генри Крофорд, наклонясь вперед, и готов ответить на все ваши вопросы по этому поводу к полнейшему вашему удовольствию. Но мне кажется,. Он заметил, что Фаня огорчена. Лучше сделать это как-нибудь в другой раз. Одному из присутствующих неприятно, когда говорят о мисс Прайс. Он и вправду однажды видел, как Фаня танцует. И сейчас непременно ответил бы, что танцевала она легко и плавно, со спокойным изяществом и в согласии с музыкой. Однако ж в действительности ни за что бы не вспомнил, как она танцевала. И скорее считал, само собой разумеющимся, что она там была, чем удержал в памяти хоть что-то касающееся до нее. Однако же его сочли поклонником ее искусства танцевать. А сэр Томас, вполне довольный таким мнением, продолжал беседу о танцах вообще. Увлекся описанием балов на Антигуа и рассказами племянника о разных танцах, какие ему довелось увидеть, и даже не услышал, Как объявили, что его экипаж подан, и догадался об том лишь по суете, которую подняла миссис Норрис. Едем, Фанни, Фанни, да что ж это ты? Мы уезжаем, ты разве не видишь, что твоя тетушка уезжает? Да поторапливайся же! Терпеть не могу заставлять доброго старого Уилка сождать. Всегда надобно помнить про кучеры и лошадей. «Любезнейший сэр Томас, мы условились, что экипаж вернется за вами, за Эдмундом и Уильямом». Сэру Томасу нечего было на это возразить, ведь он сам так распорядился, посоветовавшись прежде женой и ее сестрой. Но миссис Норрис, видно, забыла про то и вообразила, что это она обо всем позаботилась. Последнее, что почувствовала Фанни во время этого визита — Было разочарование, ибо ее шаль, которую Эдмунд собрался взять у слуги, чтобы накинуть ей на плечи, перехватила быстрая рука мистера Крофорда, и Фанни оказалась обязанной его более подчеркнутому вниманию.